Глава шестая. Бал. Они вышли у парадного крыльца, и Строганов подставил ей локоть. Влада ухватилась за мужчину и поспешила с ним по широким дворцовым лестницам, озираясь. Кругом было много света, разряженных лакеев и напыщенных придворных. Похоже, она, наконец, попала куда надо. Тимофей Петрович важно шествовал, опираясь на дорогую трость с набалдашником, усыпанным драгоценными камнями. Трость явно указывала на его высокое положение, и она не могла, чтобы она не могла. И не предназначалось для того, чтобы облегчить его пневмошь. Потому как его фигура выглядела величевой, молодой и пышущей здоровьем. От всего его облика исходила притягательная, потаённая сила. Влада вдруг подумала, что в этом времени в облике вельможи Строганова молодой мужчина смотрится гораздо эффектнее, чем в глупых голубых очках в роли программиста-преподавателя Короблева, сгорбленного за компом. Когда она переступила порог императорского дворца под руку со Строгановым, мгновенно окружающая картинка замерла. И перед ней появился белый экран с роботом-девушкой. "Влада Киселёва, первое задание выполнено в полном объёме", объявил робот. "Вам были сделаны дополнительные опции, такие как самостоятельно добраться до усадьбы и спастись от лихих людей. Вам добавлены бонусные баллы, итого 350 баллов". "Спасибо", выпила Влада радостно. "Если за всякие трудности дают ещё больше баллов, то я совсем не против того, чтобы их преодолевать". Ваше второе задание, прочеканил робот. Я слушаю, с готовностью закивала она. Задание: познакомиться с императрицей, поговорить с ней не менее четверти часа, произвести на неё положительное впечатление, выполнение в течение 2 часов. И всего-то, округлила Влада глаза. У вас вопросы, Влада Киселёва? Нет, нет вопросов, довольно ответила та. Тогда приступайте, отчеканил робот и экран исчез поговорить с императрицей и понравиться до полуночи. Легкотня, сказала Влада сама себе. Я нравлюсь всем мастерам-женщинам в нашем университете. К тому же, все подруги мамы от меня в восторге. Так что это просто, как Божий день. В этот момент окружающая виртуальная картинка ожила, и перед ними появился лакей, материализовавшийся как будто из воздуха. Опять система чуть подвисла. Как вас объявить, милостивые государи? спросил их лакей, кланяясь. Дайный советник Строганов Тимофей Петрович с невестой. Сказал важный её спутник. Локей понятливо кивнул, уже собираясь отойти. Влада, которая развязывала в этот миг плащ, стремительно обернулась к Строганову и увидела его сладкую лисью улыбку. Она возмущённо выпалила: "Сударь, я не давала вам надежд, вы не имеете права". Отметив её возмущение, молодой человек хмыкнул. "Постой, милейший", окликнул Строганов Локея. "Я немного ошибся". Объявил тайный советник Тимофей Петрович Строганов и Екатерина Александровна Миронова. Слушаясь вашего превосходительства, едва Локей отошёл, Строганов подвинулся к Владе вплотную и, видя, как она нервно дёргает завязки плаща, не в силах справиться с узлом, предложил: "Позвольте мне вам помочь, Екатерина Александровна". Чуть склонившись к ней, он как-то пронзительно посмотрел ей в глаза. Она позволила ему развязать неподдающиеся шнурки, убрав свои руки. Сверля его взглядом, она тихо возмущённо выпалила: "Что вы себе позволяете, сударь? Я не давала вам повода для таких плоских шуток". "И что вы брюзжите, как старая матрона?" хмыкнул он, криво оскалившись. "Может, я мечтаю стать вашим женихом? А я не желаю об этом даже слушать. Понятно вам?" "Отчего же не понять?" пробормотал он, опуская взор на неподдающийся узел её шнурков и пытаясь осторожно развязать его. "Не хотите не надо". «Только на вашем месте я бы не стал так бездумно разбрасываться поклонниками». «Вы что же, уже в мои поклонники заделались?» вымолвила она возмущенно. «Заделался?» удивился он, поднимая на нее глаза, поморщившись, и его руки замерли на узле. «Что за бранное слово?» «Прекрасно к вам подходит». Ее недовольству не было предела. Этот виртуальный кораблев строгано впер как танк, видимо, действительно собираясь заявить на нее права и уже сегодня. «Не забудьте, вы обещали мне танец, точнее, даже два». «Ах, да, совсем позабыла. Моя карта полностью занята, и вряд ли я найду хоть один свободный танец». Приторно улыбнулась она ему, решив проучить этого красивого наглеца, который наверняка не знал отказа у дам, развел себя так напористо и без стеснения. «То есть ваше слово ничего не значит?» — прищурился он, наконец, развязав шнурки и убирая руки от ее шеи. В эту минуту подошедший лакей забрал плащ девушки и его шляпу. Его слова содели её, и Влада поняла, что действительно выглядит в его глазах не лучшим образом. Она обещала ему танцы за спасение, и нехорошо было теперь так грубо отказывать. Но ей так хотелось ему отказать, чтобы он исчез из поля её зрения хоть на несколько часов, ведь ей надо было немедлей искать императрицу. А тут он со своими шутками про невесты и танцами. Возможно, пошше, ответила через силу она. Какого? Уже процедило накатив её негодующим взором. Когда я был нужен вам, вы преспокойно пользовались моим покровительством, силой и каретой. А сейчас решили дать ход назад? Так? Не думал, что вы такая неблагодарная и холодная особа. Что вы прилипли ко мне, словно банный лист. Тут замигала красная кнопка панелька с предупреждением. Неверное применение бранной речи XX века. Недостойное поведение барышни XVIII века. Поджав губы, Влада уже который раз за сегодняшний день заставила себя успокоиться. Хорошо, я буду танцевать с вами, господин Строганов, но попозже. Сейчас мне надо поздороваться со знакомыми. Заявила она, думая о том, что если быстро выполнит поручения с императрицей третье задание, ей не придётся с ним вообще танцевать, ибо она уже покинет виртуальную систему. Так почему бы не пообещать ему танец, чтобы он уже отстал от неё? До встречи. Быстро развернувшись, она устремилась в сторону шумной огромной гостиной с открытыми дверями. Царицу Анну Иоанновну она нашла не так быстро, как ей хотелось. Точнее, Влада через некоторое время заметила её в одной из гостиных, как она важно шествует со своими фрейлинами посередине зала, а придворные расступаются перед ней. Полная, огородная фигура государыни в тёмно-золотистом парчовом платье смотрелась грузно и помпезно. Влада прекрасно помнила по виртуальным картинкам из Руснета её внешность потому даже не сомневалась, что это императрица. Некоторые придворные вызывали повышенное внимание государни. Она останавливалась около них, говорила с ними пару минут и снова следовала далее. Не теряя времени и отмечая, что прошёл уже час отмеренного времени от начала второго задания, Влада, почти расталкивая гостей и извиняясь, поспешила на перерез к императрице. Она знала точно, что надо делать, чтобы с блеском выполнить задание. Поговорить пару минут с Анной Ивановной, показать ей свою начитанность и любезность. И та в ответ похвалит её, и всё. Выполненное задание у неё в кармане. Доброго здравия, ваше императорское величество, громко воскликнула Влада и присела в поклоне, чуть склонив голову. Девушка замерла сбоку, оттеснив двух старых генералов. Императрица остановилась и посмотрела в её сторону, пройдясь цензорским взором по её фигуре по сильно открытому вырезу, обнажённым рукам из шёлковой зелёной материи с кружевами. «Подойди ближе, милочка», — велела она. Придворные дамы чуть расступились, довольная Влада прошествовала к императрице и остановилась в трёх шагах от неё. «Как звать?» — спросила Анна Иоанновна, прищурившись. «Миронова Екатерина Александровна, дочь полковника», — вежливо ответила Влада. «Помню, помню, представляли тебя вроде прошлой зимой. Только тогда ты выглядела не столь вызывающе». Я не понимаю, государьня, пролепетала Влада. Отчего, милочка, у тебя такое платье? Да мы при моём дворе так не оголяются и не ходят. Правда? А моё указы ты не читала, что ли, Катька? Процедила вдруг императрица, и Влада ощутила, что что-то не так. Уж больно неприятный взор стал у царственной особы. Что не следует показываться на балах в платьях, которые дороже и красивее императорских. «Нет, не ведала о том», — пролепетала Влада. «Врёшь, нахалка!» — зло воскликнула Анна Иоанновна и со всей силы залепила пощётчину Владе. «Дуру-то не выказывай передо мной! Все о том указе знают. А ты так нет!» Схватившись за горящую щёку, Влада чуть попятилась, не зная, что делать. Она видела, что глаза императрицы мечут молнией, и та разгневана не на шутку. «Я правда не читала того указа», — промямлила девушка, пытаясь оправдаться. Она тушевалась, ведь никогда прежде не попадала в подобную ситуацию. В её время люди были добры, терпимы и наоборот пытались помочь. А тут пощёчина. Раздались ехидные смешки дам и громкое шушуканье. Знать ещё и указы мои не читаешь, вспыхнула императрица уже брызгая слюной. Тогда пошла прочь отсюда, вас моего балу, раз такая необразованная. И более на глаза мне не показывайся, а то разгневаюсь ещё пуще. Анна Иоановна развернулась и важно последовала дальше. Да мы бросились за императрицей, а Влада так и замерла на месте, испуганным и несчастным взглядом осматривая их наряды. Все фрейлины были облачены в мрачные платья, едва открывающие шею и низ рук. Сбоку послышались ехидные замечания насчёт того, что молодая девица неуместна и глупа, раз разгневала государыню. Расстроенная Влада невольно отошла в сторону к окнам. Она пребывала в лёгком шоке от произошедшего. Она даже не предполагала, какие здесь слои люди. Теперь всё ясно, пролепетала Влада себе под нос. Не зря система давала мне то тёмно-гранатовое платье. Оно закрытое, обычное, не точно на порядок хуже царского. Оно бы не затмило наряд государнини. Это ж я захотела чудесного наряда. Вот теперь и получилось за него, по мордам. А императрица с своей равной женщиной явно не переносит конкуренции. Читала же я про то, что она жестока и вспыльчива сама во всём виновата. И что теперь? Объявили первый минулет и открытие бала, и многие пары устремились в зал. Влада так расстроилась, что даже расхотела танцевать, а ведь она умела это делать. Почти 2 года она ходила в историческую академ-студию, где учили верно одеваться по старинной моде, танцевать бальные танцы эпохи царей и этикету. И ей очень нравились эти занятия, ведь у неё всё получалось отлично. Как же подружиться с императрицей? Думала она, кусая губы, и тут же окликнула одного из лакеев, что разносила напитки на подносе. «Сколько времени, любезный?» «Без четверти одиннадцать, барышня». «Благодарю», — кивнула она. Осталось менее часа на выполнение задания. Она думала и думала, как исправить это безвыходное положение, но не могла ничего придумать. Вновь подходить к Анне Иоанновне было опасно, она могла еще сильнее разгневаться. Ее блуждающий взор нечаянно остановился на трех вельможах в летах, одетых по последней моде, которые о чем-то говорили. Мысль о том, как исправить свое удручающее положение, пришла ей в голову неожиданно. Но надо было уточнить информацию. Она провела по браслету, все замерло. Влада достала из флеш-короба оранжевый кристалл. Сейчас было ни к чему экономить их, ведь срыв аттестации маячил очень явственно. Грохнув его о паркетный пол, она выпалила. Укажите на важных влиятельных вельмож в этой зале и приближённых к государю с их именами. На замершей виртуальной картинке, окружающей её, появились четыре красные стрелки. Они нарисовались прямо над головами четырёх мужчин, трое из которых стояли рядом. Именно их ранее из толпы выхватил взор Влады. Мерцк, Эрнст и Оган Бёрон. Фельдмаршал князь Иван Михайлович Трубецкой. Губернатор Василий Фёдорович Салтыков. Прочеканил робот И над красными стрелками написали Семина царских сановников. Отдельно стоящей Ушаков Андрей Иванович, начальник тайной канцелярии. Хорошо, ответила Влада и провела по браслету. Окружающая картинка вновь ожила, и девушка поспешила сразу же к группе из трёх дворян, которые стояли рядом и были самыми влиятельными, как сказал робот. Уже через пару минут она остановилась за спиной князя Турбицкого, который ей показался наиболее пригодным для разговора. Он был фельдмаршалом. Значит, мог знать её отца, генерала, и громко сказала. Доброго здравия, ваше сетельство. Седой вельможа медленно обернулся и прошёлся по её фигурке инквизиторским взором. И этот взор ей не понравился. Он был колючим и надменным. Да, я знаю, что нас не представляли, Иван Михайлович. Но, возможно, вы знаете моего батюшку, генерала Миронова Александра Петровича. Знаю, кивнул он. Прекрасно, обрадовалась Влада. Я хотела бы просить вас об одолжении, князь. Вы могли бы замолвить обо мне словечко перед императрицей Анной Ивановной? Она серчала на меня, и если бы вы Неслыхана возмутился громко трубитской, и его напудренное лицо перекосилось в недовольной гримасе. Вы, сударьня, не знаете правил хорошего тона? Не гоже девице первой подходить и заговаривать с мужчинами, а тем более нас не представляли. Что? Вас не научил ничему ваш многоуважаемый батюшка? Но к тому же её императорское величество велело вам покинуть бал, а вы всё ещё тут, продолжал возмущённый князь. И точно жаждите навлечь на себя ещё больше беды. Но самое возмутительное, что пытаетесь втянуть меня в свои игры. Нет уж, увольте. Я более не намерен говорить с вами, своим равная девица Миронова. Он отвернулся от неё к своим собеседникам, которые также сверлили её неприятными злыми взорами. Тут замегала сбоку красная кнопка. Влада кинула на неё испуганный взгляд и прошла. Поведение неверно, начислены штрафные баллы. Простите, пролепетала Влада в спину князя и сжала до боли в пальцах кружевной веер. Стараясь не обращать внимания на косые взоры стоящих рядом дворян, она медленно поплелась в сторонку и села на банкетку у окна. Сникнув, она поняла, что это задание ей не выполнить. Потому даже не удивилась, когда спустя 20 минут появился экран с девушкой-роботом, которая отчеканила. Влада Киселёва, вы не выполнили второе задание. Время вышло. Вы получили штраф за неверное поведение. Использовали кристаллы. Потому сумма ваших баллов уменьшилась и стала 270 баллов. Да, я поняла, выдавила Кислана, окончательно расстроившись, так как даже если в третьем задании она наберёт 400 максимальных баллов, Общей суммы в 700 проходных у неё не будет. Третье задание, продолжил робот. "Слушай", вздохнув, сказала Влада. Она понимала, что теперь ей светят только роли в театре. Правда, можно было ещё записаться на пересдачу экзамена, но это только через полгода, да и билет попадётся наверняка другой, не её любимый 18-й век. Ведь теорию вероятности никто не отменял. В связи с тем, что вы провалили второе задание, вам предлагается помощь, продолжал робот. Выбор. Вы можете выбрать стандартное задание на 400 максимальных баллов или сложное на 700 баллов. Боги светлые, тут же возлековала Влада. Ещё не всё потеряно. Ваш выбор. Сложное, конечно, сложное, выпалила она порывисто. Разве она могла дать другой ответ, когда у неё появился шанс одним заданием не только реабилитироваться за провал, но и выполнить третье? Влада была азартна. Она довольно закивала роботу, который сказал: Ответ принят, и экран замелькал. Система начала выбирать подходящее задание.